Как это бывало со многими другими религиями, эликсир жизни Муаддиба выродился в чисто внешнюю ритуальную магию. Ее мистическое значение стало простым символом для глубинных психологических процессов, которые, естественно, стали неуправляемыми. Людям был нужен живой бог, но его не было, и исправить это положение смог только сын Муаддиба. Утверждение, приписываемое Лю-Дун-Пиню. Лю Дунпиню лю гость пещеры. Сидя на троне льва, лето принимал почести от племен. На одну ступеньку ниже трона стояла Кханима. Церемония в Большом Зале продолжалась уже много часов. Представители фриманских племен и наибы шли бесконечной чередой, поднося дары, приличествующие Богу, обладающему страшной властью. Богу мести, обещавшему народам мир. На прошлой неделе Лето склонил к повиновению все племена, собрав их судей и пройдя на их глазах тяжкие испытания, подтвердившие его божественную природу. Судьи видели, как он ходил по огню, который не оставил никаких следов на его коже. Они по просьбе Лето внимательно ее осмотрели. Он велел бить его ножами — и непробиваемая кожа покрыла его лицо, когда они изо всех сил добросовестно наносили удары. На него вылили кислоту, но не добились ничего, кроме легкого дымка, поднявшегося над ним. Он пил их яды без малейшего для себя вреда. Под конец он вызвал червя. И, глядя на судей, встал у пасти зверя, оставшись невредимым. После этого лето проследовал налетное поле Аракина, и опрокинул фрегат гильдии, взявшись за одну его опору. Судьи взирали на все эти чудеса с благоговейным страхом, о котором и доложили своим племенам, после чего те изъявили покорность. Сводчатый большой зал был оснащен системой поглощения звуков, но людей было настолько много, что под сводами стоял постоянный шум шаркающих ног, а в двери врывался запах пустынной пыли и кремния. Джессика отказалась присутствовать на церемонии и наблюдала за ней из узкого потайного окна позади трона. Ее внимание было приковано к фарадну. Джессика осознавала, что и она, и принц попросту лишены свободы маневра. Естественно, Лето и Кханима предвидели, что предпримет Орден сестер. Близнецы могли советоваться с такими высокопоставленными и давно умершими чинами Бины Гессеритт, которые были недоступны всем живущим в империи. Было особенно горько осознавать, что мифология Ордена смогла стать ловушкой для Алии. Страх порождает страх. Обычаи поколений обрекли Алию на мерзость. У Алии не было надежды, только обреченность. От осознания ее судьбы было еще горше смотреть на свершение леты и кханимы. Оказалось, что из капкана прошлых жизней можно вырваться двумя путями. Самым горьким было то, что Кханима мало того, что сама одержала победу над своими внутренними призраками, но и настаивала на том, что Алия заслуживает лишь жалости. Гипнотическое подавление в условиях стресса и помощь добрых внутренних жизней спасли Кханиму от одержимости. Эти же силы могли спасти и Алию. Но никто не понадеялся на это, а когда попытка была совершена, было уже слишком поздно. Вода Алии вытекла в песок. Джессика вздохнула и стала смотреть на Лето, сидевшего на троне. На почетном месте, по правую руку Лето, стоял под балдахином огромный кувшин с водой Муадиба. Внук рассказывал Джессике, что дух отца внутри него смеялся над этим жестом. впрочем, не без оттенка восхищения. Этот кувшин и хвостовство лета отвратили Джессику от участия в ритуале. Она знала, что сколько не суждено ей прожить, она никогда не сможет примириться с тем, что ее пол станет говорить с ней устами лета. Джессика была счастлива, что дом отрейдосов устоял, но было невыносимо осознавать, что не произошло то, что могло произойти. Возле кувшина с водой Муадиба, скрестив ноги, сидел Фараден. Это было место королевского песца. Почетную должность эту ввели при дворе совсем недавно. И все ее с радостью приняли. Фараден уже успел свыкнуться со своей новой ролью. Хотя Тийканик периодически взрывался, предчувствуя дурные последствия. Вообще Тийканик в последнее время близко сошелся со стилгором. Оба часто высказывали свое недоверие ко всяческим нововведениям, что немало забавляло лето. Во время церемонии Фарадан попеременно испытывал то скуку, то благоговение. Это был нескончаемый поток несравненных воинов, выказывавших неоспоримую верность Атрейдосам. Они стояли перед лето, устрашенные тем, что рассказывали им судьи. Церемония подошла к концу. Последним наибом, представшим перед лето, был старый Стилгар. Ему досталась роль почетного арьергарда. Вместо корзин со специями, горящих огнем драгоценностей и других дорогих даров Стилгар преподнес новому владыке простую головную повязку, сделанную из волокон специй и украшенную выполненным из золота и зеленых камней ястребом атрейдосов. Ханима узнала эту фигурку. Иискоса взглянула на Лето. Стилгар положил головную повязку на вторую ступень трона и низко поклонился. «Я преподношу вам головную повязку, которую носила ваша сестра, когда я в пустыне охранял ее», — сказал он. Лето подавил улыбку. «Я знаю, что ты переживаешь тяжелые времена, Стилгар», — сказал Лето. «Что бы ты хотел получить от меня взамен?» Лето протянул руку в сторону горы подарков. «Ничего, мой господин. Тогда я принимаю твой дар», — произнес Лето. Он наклонился вперед и легко оторвал узкую полоску от подола платья к ханемы. «Взамен я даю тебе кусочек платья, которое было надето на ней, когда ее похитили, а ты не смог уберечь ее, заставив меня спасать ее». Стилгар принял этот дар дрожащей рукой. «Вы издеваетесь надо мной, мой господин?» «Издеваться над тобой? Я клянусь тебе моим именем, что у меня и в мыслях этого не было. Я приподнял тебе дар, которому поистине нет цены. Я верю тебе носить его у сердца в напоминание о том, что людям свойственно ошибаться, и что правители тоже люди». Стилгер едва заметно улыбнулся. «Какой бы из тебя мог?» Получиться Наиб?» «Я и есть Наиб. Наиб Наибов. Никогда не забывай об этом». «Как скажете, мой господин?» Стилгар нервно сглотнул, вспомнив рассказ своего Арифы, и подумал. «Однажды я хотел убить его, но теперь слишком поздно». Его взгляд упал на кувшин, Благородное матовое золото, отделанное зелеными камнями. «Это вода моего племени». «И моего тоже», — сказал Лето. «Я велю тебе прочесть надпись на кувшине. Читай вслух, чтобы слышали все». Стилгор вопросительно взглянул на к нему. Но она ответила ему таким надменным движением, вздернув подбородок, что по спине Стилгора пробежал холодок. Неужели эти Атрейдесы хотят заставить его ответить за его запальчивость и ошибки? «Читай», — сказал Лето. Стилгар медленно поднялся по ступенькам, склонился перед кувшином и начал читать. «Эта вода есть исключительная сущность, источник направленной вовне созидательной силы. Хотя она и неподвижна, «Эта вода означает всеобщее движение». «Что это означает, мой господин?» — прошептал Стилгар. Его потрясли эти слова, затронув в нем струны, звучания которых он не понимал и сам. «Тело Муаддиба — сухой остров, подобный тому, который покидает насекомое во время линьки», — ответил Лето. «Он владел своим внутренним миром, но хотел захватить мир внешний». И это привело к катастрофе. Он владел миром внешним, исключая при этом мир внутренний. И это сделало его наследников демонами. Золотой эликсир исчезнет. Но семя Муадиба взойдет, и его вода будет приводить в движение нашу Вселенную. Стилгар в ответ низко склонил голову. Мистические рассуждения всегда вызывали у него внутреннее беспокойство. Начало и конец — суть одно — продолжал Лето. «Вы живете в воздухе, но не замечаете этого. Цикл замкнулся. Из этого замкнутого круга произрастает начало его противоположности, И мы придем к Ролизеку. Потом все опять вернется, но в другой форме. Ты ощущал свои мысли головой, но потомки твои будут ощущать те же мысли нутром. Возвращайся в Сич, Стилгар. Гарни Холик поедет с тобой и станет твоим советником. «Ты не доверяешь мне, мой господин?» — тихим голосом спросил Наиб. «Полностью доверяю. Иначе не послал бы с тобой Гарни. Он начнет формировать новые вооруженные силы, которые нам скоро понадобятся. Я принимаю твои изъявления верности. Все свободны». Стилгар поклонился, спустился со ступеней трона и покинул зал. Остальные наибы двинулись за ним, соблюдая древний фрименский принцип. Бывший последним становится первым. Было слышно, как наибы тихо переговариваются, выходя из тронного зала. «О чем ты говорил с ним, Стил? Что означают эти слова Муаддиба, записанные на кувшине?» Лето обратился к Фарадну. «Ты все запомнил, писец?» «Да, мой господин». «Бабушка сказала, что научила тебя мнемоническим действиям Бины Мне не хотелось бы, чтобы ты писал, сидя у трона. Как прикажете, мой господин, подойди и встань передо мной». Фараден повиновался. Более чем когда-либо благодарны Джессике за ее науку. Когда принимаешь тот факт, что Лето больше не человек и не может мыслить так, как мыслят люди, то его золотой путь становится еще более пугающим. Лето взглянул на Фарадна. Стражники стояли поодали, не могли слышать слов повелителя. В зале остались только советники внутреннего присутствия, но и они раболепно отошли в дальний угол. К ханима подошла к трону и оперлась о его подлокотник. «Ты еще не дал согласия отдать мне своих сардоукаров, — сказал Лето. — Но ты сделаешь это. — Я очень многим вам обязан, но не настолько, — сказал Фарадн. Ты сомневаешься, что они поладят с моими фриманами? Они поладят так же, как Стилгер с и Каником. И все же ты отказываешься. Я жду вашего предложения. Значит, я должен сделать предложение, зная, что ты никогда его не повторишь. Молю, чтобы уроки моей бабки не пропали для тебя даром, ибо ты должен быть готовым понять меня. Что я должен понять? «В любой цивилизации присутствует господствующая мистика», — заговорил Лето. «Она служит барьером, сдерживающим изменения, и всегда оставляет будущие поколения неподготовленными перед лицом изменчивости и вероломства Вселенной. Всякая мистика повторяет другую видом барьера. Религиозная мистика, мистика героя-вождя, мистика мессии». Мистика науки и техники, и мистика самой природы. Мы живем в империи, сформированной именно этими видами мистики. Но теперь эта империя распадается, поскольку большинство людей не способно отличить мистику от Вселенной. Мистика — это как демон одержимости. Она имеет тенденцию захватывать сознание без остатка, становясь единственным объектом, который воспринимает человек. «Узнаю мудрость вашей бабки в этих словах», — сказал Фараден. «Это очень хорошо, кузен». Она спрашивала меня, неодержим ли я мерзостью. Я ответил отрицательно, и это была моя первая ложь. Кханима сумела избежать ее, а я нет. Я был вынужден укращать внутренние жизни в условиях, когда меня насильно кормили меланжем. Мне пришлось искать сотрудничество с ними — этими жизнями внутри меня. Я избежал худшего и выбрал себе главного помощника, сознания которого воспринял. Этим помощником стал мой отец. В действительности я не мой отец. И не помощник. Более того, я не Лето Второй. «Объясни!» — Фарадан был поражен до глубины души. «Ты обладаешь замечательной прямотой», — сказал Лето. Я — общность, управляемая тем, кто господствует над ней, обладая подавляющей силой. Именно этот человек основал династию, которая, не прерываясь, существует уже три тысячи наших лет. Его имя Харум, и до тех пор, пока его линия зиждилась на врожденной слабости и суевериях его наследников, подданные жили в условиях ритмической ограниченности. Они неосознанно двигались под влиянием внешних условий. Они воспитали людей, которые мало жили и легко поддавались призывам богов-царей. Если взять эту династию в целом, то можно сказать, что они были сильными людьми. Выживание людей как вида стало привычным. «Мне не нравится смысл этих слов», — сказал Фараден. «Если честно, то он не нравится и мне», — признался Лето. «Но такова вселенная, которую мне предстоит создать. Зачем?» «Это урок, который я усвоил на дюне. Мы поддерживали смерть как призрак, который постоянно витал среди живущих. Люди, живущие в таких условиях, постепенно превращаются в животных, озабоченных только своим брюхом. Но когда приходит время противоположности, тогда те же люди поднимаются, становясь одухотворенными и прекрасными». «Это не ответ на мой вопрос», — запротестовал Фараден. «Ты не доверяешь мне, кузен, как не доверяет тебе твоя собственная бабка». «У нее есть для этого все основания», — сказал Лето. «Но она уступит, потому что должна это сделать. Бин и это образец прагматизма во всем и до конца. Я разделяю их взгляд на нашу вселенную. Ты не несешь на себе отметины этой вселенной». Ты имеешь навыки правителя и умеешь классифицировать все, что тебя окружает в понятиях ценности или угрозы. Да, я и согласился стать твоим песцом. Это доставило тебе удовольствие и польстило заложенному в тебе таланту историка. Ты определенно имеешь гениальную способность читать настоящее между строк прошлого. В некоторых случаях ты сумел превзойти в этом меня». Мне не нравятся твои скрытые намеки, произнес Фарада. Хорошо. Тебе пришлось перейти от бесконечных амбиций в более приниженное состояние. Но разве бабка не предупреждала тебя о бесконечном? Оно привлекает нас, как огонь привлекает мотыльков, и мы бываем ослеплены этим огнем, забывая, что сами конечны. Афоризмы бингисырит, запротестовал Фарада. Но это очень точный афоризм. возразил Лето. сестры Бин и Гессерид думали, что смогут предсказать ход эволюции, но они забыли, что сами меняются в течение эволюции и вместе с нею. Они полагали, что смогут спокойно стоять и наблюдать, как выполняется их селекционная программа. Я не страдаю такой рефлексивной слепотой. Внимательно и осторожно приглядись ко мне, фарадан ибо я больше не человек. «В этом уверила меня твоя сестра», — Фарадан в нерешительности помолчал. Потом спросил. «Это и есть мерзость?» «По определению сестер, возможно, что это и так. Харум жесток и автократичен. Я взял у него часть этой жестокости. Внимательно смотри на меня. Я жесток, как бывает жесток хозяин фермы». Фримены когда-то держали в своих домах укращённых орлов. «Но я держу в доме укращённого фарадна». Лицо принца потемнело. «Берегись моих когтей, кузен. Я хорошо понимаю, что мои сардоукары со временем падут перед твоими Фриманами. Но мы умеем причинять болезненные раны, и всегда найдутся шакалы, готовые растерзать слабого». «Я хорошо использую тебя, кузен, обещаю», — сказал Лето, подавшись вперед. «Разве я не говорил тебе, что не являюсь больше человеком?» «Так поверь, кузен, это так. Мои чресла не смогут произвести на свет детей, поскольку у меня больше нет чресл. И это понуждает меня ко второй лжи». Фараден застыл в ожидании. Теперь он понял, куда клонит лето. «Я пойду против всех фриманских понятий», — продолжал лето. «Но они примут и это». потому что ничего не смогут со мной сделать. У них просто не будет другого выхода. Я оставлю тебя здесь, под предлогом обручения, но никакого обручения между тобой и моей сестрой не будет. Моя сестра выйдет замуж за меня. Но ты выйдет замуж, я сказал. Ханима должна продолжить рота от Это часть селекционной программы «Бины Гесерит», которая стала теперь и моей программой. «Я отказываюсь», — заявил Фараден. «Ты отказываешься основать династию отрейдесов? О какой династии ты говоришь, если будешь сам занимать трон четыре тысячи лет? Я буду отливать твоих потомков в своем воображении. Это будет самая напряженная, самая вовлекающая учебная программа в истории человечества. Мы станем... Экосистемой в миниатюре. Видишь ли, какую бы систему животные не брали за основу своего выживания, в ней обязательно должны присутствовать паттерны перекрывающихся общностей, взаимозависимости и сотрудничества в рамках работающей системы. А наша система произведет на свет самых знающих в истории правителей. Ты оборачиваешь свои фантастические слова в отвратительную, но... «Кто переживет кролизек?» — спросил Лето. «Я обещаю тебе, кролизек грядёт». «Ты безумец! Ты разрушишь империю!» «Конечно, разрушу. Я же не человек». «Но зато я создам для всех людей новое сознание. Я говорю тебе, что под песками пустынь Дюны сокрыто величайшее сокровище всех времен. Я не лгу. Когда погибнет последний червь, и истощатся запасы специй, эти сокровища явят себя изумлённому миру. Когда власть монополии на специю рассеется и припрятанные акции потеряют цену, в нашем царстве появятся новые силы. Люди научатся жить согласно своим инстинктам. Кханима спустилась к Фарадну и взяла его за руку. «Как моя мать не была женой, так и ты не будешь мужем». Но если есть любовь, то этого вполне достаточно. Каждый день, каждый миг несут с собой перемены. Надо учиться понимать каждый такой миг. Фараден чувствовал тепло маленькой ручки к аниме, понимая смысл аргументов Лета, но ни разу не услышав при этом голоса. Лето апеллировал к его душе, а не к разуму. «Это ты предлагаешь мне за сардаукаров?» — спросил Фараден. Я предлагаю больше, гораздо больше, кузен. Я предлагаю тебе основать империю. Я предлагаю тебе мир. Что получится из этого мира? Его противоположность. В голосе лета послышалась спокойная насмешка. Фарадон покачал головой. Я нахожу, что это очень высокая цена за сардаукаров. Должен ли я при этом оставаться песцом и тайным отцом династии? Должен. Ты же будешь принуждать меня к твоему пониманию мира. Да, я буду сопротивляться этому всю свою жизнь. Но именно этого я и жду от тебя, кузен. Для этого я и выбрал тебя. Ты будешь делать это официально. И по такому случаю я дам тебе новое имя. С этого момента ты будешь называться «Ломающим обычай», что на нашем языке звучит как «Харкаляда». Не будь глупцом, кузен. Моя бабка хорошо учила тебя. Отдай мне своих сордоукаров. «Отдай», — эхом повторила Кханима слова брата. «Он все равно так или иначе их получит». В ее голосе Фарадну послышался страх за него. «Это любовь?» Лето не искал разумных доводов. Он ждал движения души. «Возьми их», — сказал Фарадн. «Да будет так». произнес Лето. Он поднялся с трона каким-то очень осторожным движением, словно подавляя неимоверную силу. Лето спустился к ханеме, нежно развернул ее, а потом сам повернулся к ней спиной. «Запомни, это кузен Харкаляда. Таков наш обычай, который прибудет вовеки. Мы будем стоять так во время церемонии бракосочетания. Спина к спине». Каждый смотрит в противоположную сторону, чтобы защитить другого. Этим мы защищаем то, что было у нас всегда. Он обернулся к фарадную и понизил голос. «Помни об этом, кузен, когда окажешься лицом к лицу с кханимой. Помни об этом, когда будешь шептать ей слова любви и ласкать ее. Помни об этом, когда твое терпение будет испытывать мои привычки и мой мир. Твоя спина — останется в это время открытой». Отвернувшись от них, Лето спустился по ступенькам и вышел из зала. Следом за ним, как спутники за светилом, устремились члены свиты. Кханима снова взяла руку Фарадна в свою и проводила взглядом брата. «Один из нас должен был принять на себя все муки», сказала она, «и он всегда был сильнее». Продолжение истории и еще 160 тысяч аудиокниг слушайте на Storytel.